Катились дни, когда он прочно, безнадежно засел на два фунта в неделю, пришла реальная оценка своей баталии. Издевка в том, что пламя битвы остывает. В будничных мелочных заботах яркий подвиг становится тусклой привычкой. Нет большего обмана, чем успех. Бросил работу, навек отказался от всех хороших мест, отлично, так и нужно было, и обратно ни за что. Только напрасно убеждать себя, что бедность, которую сам выбрал, избавляет от непременных бедняцких напастей. Дело не в бытовых трудностях, их, положим, перенесешь. Нехватка денег повреждает мозг и душу. Едва доход падает ниже определенной точки, ум скудеет и чувства гаснут. Вера, надежда, деньги. Лишь святому под силу сохранить первые две без третьего. Гордон взрослел, мужал. 27, семь, 29. восемь, девять. Будущее, утратив розовые тона, проступило конкретно и зловеще. С годами все сильнее ощущалось свое родовое клеймо. Вид родственников угнетал как никогда его дорожка. Еще пяток лет, и он станет похож на них, а потом и совсем таким же. Он чувствовал это даже рядом с Джулией, которую видел чаще других, и у которой, несмотря на многократные клятвенные зароки, регулярно брал взаймы. Волосы Джулии быстро сидели. Вдоль худых красноватых щек прочертились резкие борозды. Не сбывшееся счастье она заменила отрадой рутинного распорядка. Ее работа в кафе, ее рукоделие ночами в единственной комнатке неподалеку от графского двора, третий этаж с черного хода 9 шиллингов в неделю. Иногда посиделки с подругами, такими же старыми девами. Типичное прозябание женщин необеспеченных и незамужних. И она принимала судьбу, едва сознавая, что могло выйти как-нибудь иначе. По-прежнему больше страдала за Гордона, чем за себя. Тихое таянье семейства, где умирали, растеряв капиталы, Виделось ей какой-то роковой трагедией. Деньги, деньги. Никому из нас никогда, наверное, не разбогатеть. Вот был мотив ее горестных причитаний. Одному Гордону светилась счастливая звезда, и даже он, не проявив воли, бессильно влился в общую унылую колею. После первого шока она с ее воспитанием уже не нападала на Гордона за то, что тот бросил работу в Альбионе, но и найти смысл в его поступках не могла. Не умея выразить, женской своей интуицией знала, что оскорбить деньги — смертный грех.